Шаманство началось. Закрывающаяся дверь кабинета почему-то ассоциировала Суленочке с предметом хозяйственного назначения, с караваркой. Именно под ее непроницаемой для взгляда матовой крышкой начинали происходить чудеса, в итоге приводящие к появлению вкусного и полезного блюда. Процесс оставался за кадром и, наверное, поэтому был столь же интересен, как и процесс обработки клиента в кабинете президента это все эмоции а она хотела сделать что то общественно полезное леночка подняла с кресла и осмотрелась ах та да та -да та -да. после такой нервотрепки несчастный руслан обязательно попросит чашку чая леночка открыла дверцу офисного шкафчика который в обиходе назывался буфетом здесь на полках выстроилась целая батарея баночек и бумажных упаковок с разными сортами чая Леночка задумчиво перебрала широкий ассортимент «Ахмат» с бергамотом. Этот сорт «Руслан» предпочитает всем остальным. А для президента нужно заварить обычный черный китайский чай. Егор Ильич чай с бергамотом терпеть не может. Говорит, что это чай с одеколоном. Леночка помнила не только то, что любят руководители фирмы, но и их подчиненные любят. Для каждого стрессового случая у нее имелся соответствующий пакетик с заваркой, и благодарные сотрудники в междусобойчиках именовали ее за это «мама Лена». Да, штат молодой, веселый. Отсюда и все эти несерьезные шутки-прибаутки, прозвища. Странно. Президента называли только президентом. И никак иначе. Несмотря на провокационное отчество, которое просто напрашивалось в прозвище, но Ильич на фирме не прижился, хотя он тоже был своего рода президентом. Леночка заварила чай в двух маленьких фарфоровых чайничках, которые держала в буфете, достала чашки, поставила так, чтобы их не заметили выходящие из кабинета. Президент чайную церемонию не то что не одобрял, Просто не любил, когда сотрудники тратили оплаченное им время в холостую. Поэтому напрашиваться на замечание не стоит. Леночка втянула носом ароматный дымок. М -м -м, мечта. Сейчас она нальет чай измученному Руслану. Отнесет чашку президенту в его кабинет и тоже позволит себе одну чашечку. Дверь президентского кабинета распахнулась. На пороге показался босс с клиенткой. Как и следовало ожидать, клиентка пребывала в состоянии легкой эйфории. Одной рукой она цепко держалась за корректно согнутый локоть президента, во второй сжимала ручку сумочки, которая слегка помахивала, как девчонка. Еще дама тихо хихикала и смотрела на президента снизу вверх с заметным восторгом. Аукцион — Через два часа, — продолжая беседу, — говорил президент, — предлагаю съездить, посмотреть, что они предлагают. Мне кажется, пара абстрактных скульптур идеально впишется в интерьер загородного дома. Вы не будете против, если я составлю вам компанию? — Не буду, — ответила дама, и ее уши трогательно покраснели. Впрочем, для своих зрелых лет дама выглядела просто превосходно. — Значит, договорились, — подвел итог президента и вежливо распахнул перед дамой дверь в коридор. — Договорились, — отозвалась дама, как горное эхо. Президент мягко высвободил локоть, ловко поймал руку дамы, обезображенную многочисленными тяжелыми кольцами, и почтительно к ней приложился. — Я позвоню, — пообещал он, выпрямляясь. — Дама! — Безмолвствовала еще несколько секунд, затем опомнилась, обернулась к Леночке и мило прочирикала. — Всего доброго. — Всего доброго, — повторила Леночка. С Русланом, шедшим в кельваторе, дама не простилась, но сделала это вовсе не из хамских побуждений. Не вышла из гипноза, надо полагать. Бросила на президента прощальный взгляд, шагнула в коридор. Зацукали каблучки, удаляясь все дальше от приемной. Президент закрыл за ней дверь, повернулся к Леночке, втянул носом воздух и сказал, — Так, Егор Ильич, вам чай в кабинет подать? — спросила Леночка, как ни в чем не бывало. Президент минуту строго смотрел, то на нее, то на юриста. Затем неожиданно смягчился. — Ладно уж, перекур. «Наливайте, Лена!» «И мне!» — попросил Руслан умоляющим голосом. «И тебе!» — согласился президент, который с юристом был на «ты» по одной простой причине. Они с Русланом учились в одном классе. «Слава Богу! Наконец-то в конторе стало тихо!» — сказал Руслан, принимая из рук Леночки чашку с ароматным горячим чаем, с бергамотом. «Вот спасибо! Умница!» — А что ее не устраивало? — поинтересовалась Леночка. Выставила на стол коробку шоколадных конфет и вазочку с печеньем. — Цены на землю, — коротко ответил юрист. — Так не мы же... — Так я ей это и сказал, — перебил Руслан с мученическим видом умоляю. — Ни слова больше. Несколько минут царило молчание. Президент сидел на удобном кожаном диване, и прихлебывал чай впустую, без сладкого. — Фигуру бережет, наверное. — Ну что ж, такую фигуру не грех и поберечь, — философски подумала Леночка. — Что у нас с домом в Барышихе? — спросил президент, неожиданно нарушив тишину. — Два дня не работали, — ответил Руслан. — Ураганом повалило деревья. Прокладывать коммуникации было невозмо Это я помню. — перебил президент. — Что делать будем? Руслан пожал плечами. — В договоре есть пункт о форс-мажоре. — Не пойдет, — отказался президент. Гидрометеоцентр передавал штормовое предупреждение. Под форс-мажор не попадаем. — Это казуистика, — возразил Руслан. Тем не менее, предложи что-то другое, — отпарировал президент. Руслан поджал губы и сделал замученное лицо. Леночка скромно присела на краешек стула и сделала неслышный глоток из своей чашки. Минуту в приемной стояла тишина. Воздух сгущался от медленно накапливающегося напряжения. — Подтяни туда генератор, — неожиданно сказал президент. — Какой генератор? — Не понял, Руслан? — Обычный, электрический. — И прожекторов побольше. Пускай по ночам нагоняют. — Одна бригада? — Перебрось туда молдаван, только квалифицированных, и с разрешением на работу. Я устал платить местным властям. Руслан молча кивнул. — А шум? — напомнил он через минуту. — Соседи будут возмущаться. — Дом в лесу стоит. Какие соседи? — отмахнулся президент. — А, ну да. Ну да. — Ну да передразнил президент. «Я смотрю, засиделся ты здесь на кабинетной работе. Выезжать нужно на объекты, проверять, что там происходит. Это все-таки тебя касается». Руслан промолчал. «Ясно. Президент сегодня не в духе. Обычно его плохое настроение на подчиненных не отражается, но на всякий пожарный лучше не попадаться под руку. Мало ли что». «Организуй транспорт». — продолжал командовать президент. — Рабочих должны привозить и увозить строго вовремя. — Это дополнительные расходы, — рискнул высказаться Руслан. — Ты это учел? — Учел, — ответил президент. — А ты учел, что по контракту мы будем выплачивать штраф за каждый просроченный день в размере одного процента от суммы договора? — Ты сумму договора помнишь? Руслан энергично закивал. 1 — Один процент, надеюсь, можешь вычислить? Руслан подумал и передал своему лицу озабоченное выражение. Президент поставил чашку на стол и поднялся с дивана. — Леночка, спасибо. — Запишите в мой ежедневник в восемь утра поездка в Барышиху. Я буду ежедневно проверять, что они там за ночь наваяли. — Когда у нас срок сдачи? — Через неделю. — Ровно, — ответил Руслан значит всю неделю я буду на объекте лена утром никого на прием не записывайте я поняла егор ильич ответила лена быстро дописывая строчку в ежедневнике за работу провозгласил президент и руслан неохотно отставил недопитую чашку чая президент дошел до двери своего кабинета обернулся и сказал леночке «М -м, чуть не забыл в пятницу я еду на аукцион в манеж. — Запишите для надежности. — Угу, — ответила Леночка и снова раскрыла ежедневник. — Во сколько? — Ну, скажем, в десять утра, — ответил президент и скрылся в своем кабинете. Леночка записала, закрыла толстую тетрадь в плотной кожаной обложке и спросила у Руслана, как ему это удается. — Ты о чем? — не понял юрист. — Не делай вид. — А-а-а! Ты о клиентке? — Руслан пожал плечами. — Понятия не имею. Начали с крика по поводу цен, а закончили искусством народов Лаоса и Камбоджи. — А они-то тут при чем? — изумилась Леночка. Руслан снова пожал плечами. — не при чем. Кривая вывезла. — Он всегда такой был? — поинтересовалась Леночка, еще больше понизив голос. «Всегда!» — шепотом ответил Руслан и многозначительно пошевелил бровями, вышел из приемной и прикрыл дверь.